Глава тридцать вторая. «Но, впрочем, что же? И ждать мне от других, когда я сам себе изменник. Я по воле отдал величие короля, утратил славу, сменил венец на подданство и сделал себя рабом другого». Шекспир. Ричард II. Следующий день ознаменовался важным событием. Король Рене распределил уже забавы на целые сутки, как вдруг к великому его изумлению и неудовольствию королева Маргарита потребовала у него свидания, чтобы переговорить о важных делах. Если существовало в свете вещь, которую король Рене душевно ненавидил, так это было занятие делами, а тем более важными. Чего желает моя дорогая дочь, спросил он. «Денег, что ли? Я готов отдать ей все, что имею, хотя казна моя почти совершенно пуста, но недавно я получил десять тысяч ЭКЮ. Сколько она желает из них получить? Половина? Три четверти? Или все к ее услугам?» «Увы, любезный родитель, не о своих делах я хочу говорить с вами, но о ваших собственных. Если о моих...» сказал Рене: "То я, конечно, властен отложить их до другого дня, до дождливой погоды, когда лучшего нечего будет делать. Посмотри, милая дочь, охотники сели уже на лошадей, молодые люди обоего пола держат уже на руках соколов, собаки приготовлены на сворках. Грешно было бы потерять день при такой прекрасной погоде. Пусть они едут и забавляются", сказала королева Маргарита. А дело, о котором мне нужно с вами переговорить, касается вашей чести, сана и жизни. Но я должен сегодня слушать Колизона и Жана Эгморта, наших двух знаменитых трубадуров, чтобы решить, кто из них кого превзойдёт. Отложите это до завтра, сказала Маргарита, и посвятите часа два делам гораздо более важным. И если ты непременно этого требуешь, возразил король Рене, то ты знаешь, милая дочь, что я не могу тебе отказать. Против собственного желания он отдал приказ, чтобы отправлялись на охоту без него. Затем старый король, подобно собаке, удерживаемой охотником на поводке, допустил ввести себя в особую комнату. Чтобы им никто не помешал, Маргарита поставила своего секретаря Мордона и Артура в передний, приказав им никого не впускать. Что касается меня, Маргарита, сказал добродушный старик, то я, пожалуй, согласен сидеть в запрети, если уж это необходимо. Но почему не пустить старого Мордона прогуляться в такую прекрасную погоду и зачем удерживать юного Артура от участия в забавах? Хотя его и прозвали философом, наручаюсь, что вчера танцуя с графиней Буажелен, он доказал, что не уступит в лёгкости и проворстве никакому провансальскому щёголю. Он рождён в той стране, сказала Маргарита, где люди с юности приучаются предпочитать свою обязанность забавам. Бедный король, явившийся против воли на совещание, с трепетом увидел роковой ларчик из чёрного дерева, окованный серебром. Этот ларчик никогда не отворялся без того, чтобы не томить его убийственной скукой. Старик уже заранее с тоской рассчитывал, сколько раз придётся ему удерживать свою зевоту, прежде чем будет рассмотрено всё, заключающееся в ларчике. Однако, когда лежавшие в ларчике бумаги были вынуты, они возбудили в нём участие, хотя и тягостное. Дочь его представила ему краткий и ясный счёт долгов, за которые были заложены его владения, и смету значительных сумм, к уплате которых наступали уже сроки, между тем как денег на этот предмет не было. Король защищался подобно всем должникам, находящимся в таком же отчаянном положении. На каждое требование в 6, 7 или 8 тысяч ЭКЮ он отвечал возражением, что у него в казне есть 10 тысяч И упрямился сознаться, что этой суммы недостаточно для уплаты долга, превышающего ее в 30 раз «В таком случае, — сказал король с некоторым нетерпением, — почему не заплатить самым несговорчивым кредиторам, уговорив прочих подождать, пока мы получим какие-нибудь другие деньги?» к этому средству слишком часто прибегали, возразила королева. И законы чести требуют удовлетворить тех людей, которые отдали всё своё имущество к услугам вашего величества. Но разве я, сказал Рене, не король неаполитанский, арагонский, иерусалимский и обеих Сицилий? И разве с государем таких прекрасных земель может быть поступино, как с банкротом за ничтожную сумму денег? Правда, вы государь всех этих земель, сказала Маргарита. Но нужно ли напоминать вашему величеству, что вы такой же король их, как я королева Англии, в которой я не имею ни десятины земли и от которой не получаю ни шиллинга дохода. Настоящие владения ваши обозначены в этой бумаге, равно как и доходы, получаемые с них. Вы видите, что их совершенно недостаточно для поддержания вашего сана и для уплаты значительных сумм, которые вы должны разным лицам. «Жестоко таким образом притеснять меня», — сказал бедный король. «Что мне делать? Виноват ли я в том, что я беден? Уж, конечно, я, я бы заплатил долги, о которых ты говоришь, если бы имел к тому средства». «Я вам укажу их». Откажитесь от вашего бесполезного пустого сана, который с притязаниями его сопровождающими только делает странными ваши бедствия. Откажитесь от королевского звания и доходов, которых недостаточно для напрасных издержек жалкого двора, будет вам довольно для того, чтобы жить в избытке и наслаждаться всеми вашими любимыми удовольствиями в звании частного человека. Маргарита Ты ты говоришь безрассудно, отвечал Ренес некоторой досадой. Государь и народ его соединены узами, которых нельзя разорвать без преступления. Подданные мои овцы, а я пастырь их. Они в верены моему управлению небом, и я не смею отказаться от обязанности заботиться о них. Если бы вы были в состоянии это исполнить, возразила королева, то Маргарита посоветовала бы вам сражаться до последней капли крови. Но наденьте ваши доспехи, которых вы так долго на себе не имели. Сядьте на вашего боевого коня, закричите Ренне и Прованс. И тогда увидите, соберётся ли 100 человек вокруг вашего знамения. Крепости ваши в руках чужестранцев. Войска вы не имеете. Подданные ваши не знают военного искусства и дисциплины, необходимых для солдата. Королевство ваше ни что иное, как скелет, который Франция и Бургундия могут не спровергнуть в ту минуту, когда одной из этих держав вздумается поднять на него руку. Слёзы текли по щекам старого короля, когда эта печальная картина была развёрнута перед ним. И он не мог не согласиться, что у него нет никаких средств защитить ни самого себя, ни свои владения. Он даже признался, что часто думал обеспечить себя договором с одним из могущественных соседов. "Твои личные выгоды, строгая и жестокая Маргарита, прибавил он, не допускали меня до сих пор принять меры, которые хотя и были бы тягостны для моего сердца, но зато быть может принесли бы мне существенную пользу я надеялся, что всё останется в этом положении до конца моей жизни а ты, дочь моя, с талантами, которыми одарило тебя небо, нашла бы средства помочь бедствиям, которые я не могу избежать иначе, как разве вовсе не думая о них. Если вы действительно имели в виду мои выгоды, сказала Маргарита, то знайте, что отказавшись от Прованса, Вы удовлетворите единственное желание моего сердца. Но клянусь вам, что я убеждаю вас сделать это не для одной меня, но также и для вас самих. Не говори мне ничего больше. Подай сюда акт отречения, и я подпишу его. Так как я вижу, что он у тебя уже заготовлен, то подпишем его и отправимся к охотникам. Надо уметь переносить несчастья. Зачем унывать и плакать? Вы не спрашиваете, сказала удивлённая его равнодушием Маргарита, кому вы уступаете ваши владения? Что мне за дело? отвечал король. Если уж они не будут более принадлежать мне, это должно быть или Карлу Бургундскому, или племяннику моему Людовику, оба могущественны и искусны в государственной политике. Дай бог, чтобы мои бедные подданные не имели причины желать себе обратно своего старого короля единственное удовольствие которое состояло в том чтобы видеть их счастливыми и весёлыми вы уступаете прованс герцогу бургундскому я бы и сам предпочёл его отвечал рене он горд но не зол ещё одно слово будут ли обеспечены права и преимущество моих подданных. Вполне и вам самим назначается почётное содержание, отвечала Маргарита. Для себя я ничего не требую. С лирой своей и с карандашом Рене трубадур будет счастливее, чем когда-либо был Рене король. Сказав это, он равнодушно начал насвистывать вновь сочинённую им песню и подписал отречение от остатков своего королевства, не снимая перчатки и даже не прочитав его содержания. А а это что? сказал он, глядя на другой пергаментный лист меньшего размера. Неужели родственник мой Карл должен также получить обе Сицилии, Каталонию, Неаполь и Иерусалим, как и бедные остатки Прованса? Мне кажется, что из прелечий надо бы взять побольше лист для такой важной уступки. Это бумага, сказала Маргарита. Отречение от дерзких притязаний Феррандо де Водемона на Лотарингию и обязательство не иметь с герцогом Бургунским по этому предмету никаких ссор. На этот раз Маргарита слишком понадеялась на сговорчивость своего отца. Рене вздрогнул, покраснел и прервав её с негодованием воскликнул: "Как? Отречься от моего внука?" Сын моей дорогой Иголанды отвергнут законные права его на материнское наследье Маргарита. Я стыжусь за тебя. Гордость твоя извиняет твой запальчивый нрав, но что это за гордость, которая позволяет нам унижаться до бесчестного поступка, отречься от моей собственной плоти и крови за то, что этот юноша смело, как видитесь, поднял щит и приготовляется сражаться за свои права? Я был бы достоин, чтобы звуки этой арфы возвещали только стыд мой, если бы я тебя послушал. Маргарита едва могла опомниться при этом неожиданном сопротивлении старика. Она однако начала ему доказывать, что законы чести не обязывают короля Рене вступаться за молодого претендента, права которого поддерживаются только ничтожным денежным пособием, получаемым им от Франции. и оружьем нескольких разбойничьих шаек, которые шатаются по границам всех земель. Но прежде нежели Рене успел ей ответить, громкий голос раздался в передней. Дверь с шумом растворилась, и в комнату вошёл в полном вооружении рыцарь, покрытый пылью, и вся наружность его показывала, что он совершил дальний путь. Я здесь, отец моей матери Взгляните на вашего внука, Феррандо де Водемона. Сын вашей умершей и Аланды преклоняет пред вами колено и просит вашего благословения. Даю тебе его, произнёс Рене. И да осенит оно тебя счастьем, храбрый юноша, живой портрет твоей святой матери. Моё благословение, мои молитвы, мои надежды да будут над тобой. А вы, «Милостивая государыня-тетушка», — сказал молодой рыцарь, обращаясь к Маргарите, — «вы, сами свергнутые с престола вероломством, неужели вы не вступитесь за вашего родственника, который отыскивает свое наследие?» «Желаю тебе всякого добра, любезный племянник», — отвечала английская королева, «хотя я и не знакома с тобой лично». Но советовать этому старцу за тебя вступиться, когда дело твое безнадежно, по мнению всех умных людей, было бы безрассудно и богопротивно. «Неужели дела мои так безнадежны?» — спросил Ферранд. «Извините меня, что я этого не знал. И тетка ли моя Маргарита говорит это? Она ли?» чья твердость души поддерживала столь долгое время дом ланкастеров, после того, как все приверженцы его были разбиты. Извините еще раз, но я должен за себя вступиться. Что бы вы сказали, если бы мать моя Иоланда была способна советовать своему отцу отречься от сына вашего Эдуарда, если бы Бог допустил его благополучно явиться в Прованс? «Эдуард!» отвечала Маргарита, залившись слезами: "Не стал бы уговаривать друзей своих на такое дело, которому невозможно помочь. Но за его права подымали оружие могущественные принцы и вельможи. Однако небо не дало ему своего благословения", сказал Вадемон. "Тебя, продолжала Маргарита, поддерживают только разбойники, германские дворяне, бродяги из рейнских городов и подлые, грубые швейцарцы. Но Бог меня благословляет". — возразил Вадимон. — Знай, гордая женщина, что я явился сюда с тем, чтобы прекратить твои вероломные замыслы. Явился не в виде ничтожного война, но победителем. Прямо с кровавого поля битвы, на котором Всевышний смирил с пести раном Бургундии. — Это ложь! — вскричала королева, содрогнувшись. — Я этому не верю! — Это справедливо, — возразил Вадимон. Так же справедливо, как и то, что над нами есть небо. Четыре дня тому назад я оставил Грансонское поле, усеянное трупами наемников Карла Бургундского. Его сокровища, его драгоценности сделались добычей бедных швейцарцев, которые едва умеют оценить их. «Узнаете ли вы это, королева Маргарита?» Продолжал юный воин, показывая ей известный камень, украшавший герцогский орден золотого руна. Неужели вы не верите, что лев был в стеснённых обстоятельствах, когда он оставил за собой такую добычу? Поражённая Маргарита устремила свои помутившиеся глаза на этот залог, подтверждающий поражение герцога и уничтожение всех последних её надежд. Отец её, напротив того, Был восхищён геройством юного витязя, которое он считал угасшим в своём семействе, кроме оставшейся искры в груди дочери его Маргариты. Удивляясь в глубине души юноши, который подвергал себя таким опасностям для приобретения славы, он прижал внука к своей груди и, поощряя его героически владеть мечом, уверял, что если деньги могут пособить ему в делах, то у него в казне есть 10.000 икью, которые он представляет в полное распоряжение Ферранда. Возвратимся теперь к Артуру, который с секретарем английской королевы Морданом немало удивился, увидев ошедшего в приёмную, где они были на страже, графа де Вадемона, называющего себя герцогом Лотарингским, в сопровождении сильного швейцарца с огромным бердышом на плече. Когда принц назвал себя, Артур не счёл приличным препятствовать ему войти к его деду и тётке, тем более что не иначе как силой можно было бы остановить его. В могучем его спутнике, который был довольно благоразумен для того, чтобы не идти далее передний, Артур с большим изумлением узнался Гизмунда Бидермана, который уставив на него с минуту глаза подобно собаке, вдруг узнавший знакомого человека, бросился к нему с радостным криком и торопливо сказал ему, что очень доволен встречей, так как имеет сообщить ему важные известия. Сигизмунду никогда не было легко приводить в порядок свои мысли, а теперь они совершенно были спутаны радостью, которую внушала ему победа, одержанная его земляками над герцогом бургундским. И Артур с новым изумлением выслушал его сбивчивый и грубый, но справедливый рассказ. Вот видишь ли ты, король Артур, Герцог дошёл со своей большой армией до Гранцона, стоящего на берегах Невшательского озера. В этом городке было 600 наших союзников, которые сопротивлялись, пока имели съестные припасы, после чего они принуждены были сдаться. Но хотя голод и трудно переносить, а всё-таки они сделали бы лучше, если бы потерпели ещё денёк или два. Потому что этот мясник Карл велел их всех повесить на деревьях окружающих город. После чего им уж, конечно, не захотелось есть. Между тем в горах наших всё пришло в движение, и всякий, кто только имел меч или копьё, вооружался ими. Мы собрались в Невшателе где присоединилось к нам несколько германцев с герцогом Лотарингским. Ах, король Артур. Вот начальник. Мы считаем его вторым после Рудольфа Доннергугеля. Ты его сейчас видел? Это он вошёл к королю. Но ты и прежде видал его. Синий Базельский рыцарь он был. Но мы тогда звали его просто Лоренцем. потому что Рудольф говорил, что отец мой не должен знать о его пребывании у нас. Тогда и я не знал, кто он такой. Итак, когда мы прибыли к Невшотелю, нас было до 15 тысяч могучих союзников и сверх того не меньше 5 тысяч германцев и лотарингцев. Мы узнали, что у герцога 60 тысяч человек в поле, но в то же время услышали, что Карл повесил наших братьев как собак, и между нами, я разумею, между союзниками не нашлось ни одного человека, который стал бы считать неприятелей, когда дело шло об отмщении за земляков. Я бы желал, чтобы ты слышал крик 15.000 швейцарцев, требующих, чтобы их вели против мясника, убийцы их братьев. Даже отец мой, который, как тебе известно, всегда стоит за мир, первый подал голос, чтобы сражаться. Итак, На рассвете мы отправились к Грансону со слезами на глазах и с оружием в руках, решась умереть или отомстить. Дойдя до небольшого ущелья, Увье-Маре, в лощине между горой и озером мы нашли конницу и многочисленный отряд пехоты, занимающий высоты. Герцог Лотарингский со своими воинами напал на конницу, между тем, как мы пошли на гору, чтобы прогнать оттуда пехоту. Это было минутное дело. Каждый из нас был на утёсах как дома, а солдаты Карла находились в таком же затруднении, в каком был ты, Артур, в первый день пребывания твоего в Гейерштейне. Но тут не нашлось красавец, чтобы помочь им сойти. Нет, тут были только копья, дубины и бердыши, легко сбившие их с такого места, на котором им трудно было бы устоять даже и в таком случае, если бы никто их не тревожил. Конница, также опрокинутая латаринцами, заметив, что мы зашли ей во фланг, пустилась бежать во всю конскую прыть. Тогда мы опять собрались на лежащей под горой обширной поляне. Но едва мы успели выстроиться, как раздались звуки музыки и такой конский топот, такой оглушительный крик, как будто бы все солдаты и все певцы Франции и Германии на перерыв старались как можно больше нашуметь друг перед другом. Мы видели приближающееся к нам густое облако пыли и решили, что нам придётся или победить, или умереть, так как это был герцог Карл, шедший со всей своей армией на помощь к своему передовому отряду. Поднявшийся с гор ветер разогнал пыль. Войска герцога остановились, чтобы приготовиться к сражению. О, любезный Артур, ты отдал бы 10 лет твоей жизни чтобы посмотреть на это зрелище. Тысячи всадников сидели на конях, вооружение их и конские сбруи ярко блестели на солнце. Сотни рыцарей в золотых и серебряных шлемах, многочисленные полки пеших копейщиков и тьма пушек. Я ещё не знал, что это за стволы, которые с трудом тащили быки, чтобы выставить их перед войском. Но в то же утро я имел случай коротко с ними познакомиться. Итак, нам велено было построиться в боевом порядке и перед тем, как идти вперёд, мы согласно нашему обычаю преклонили колено, чтобы испросить у Бога помощи. После мы узнали, что Карл был так самонадеин, что вообразил, будто мы просим у него помилования. Ха-ха. Забавная шутка. Если отец мой однажды преклонил перед ним колено, то он сделал это для сохранения крови христианской. и чтобы склонить Карла к миру. Но на поле битвы Арнольд Бидерман никогда не преклонит колен перед герцогом и перед всеми его рыцарями, хотя бы он стоял против них один со своими сыновьями. Итак, Карл, предполагая, что мы просим помилования, решился показать нам, что это напрасно, и закричал: "Стреляйте из пушек по этим трусливым мужикам. Вот всё помилование!" которого они могут от меня ожидать. Загремели пушки, изрыгая гром и молнию, и убили у нас несколько человек. Но нас спасло то, что мы стояли на коленях. Всевышний, к которому мы прибегали, направил ядра так, чтобы они пролетели над нашими головами. После этого залпом нам приказано было встать и двинуться вперёд, и ручаюсь тебе, что никто не ленился. Каждый почувствовал в себе силу за десятерых. Бердыш мой не детская игрушка, и, однако, он гнулся в моей руке, как хлыст, которым погоняют коров. Пальба из пушек вдруг умолкла, и земля потряслась от другого гула, подобного подземному грому. Это была конница, скачущая на нас во весь дух. Но наши начальники знали свое дело и не в первый раз уже видали такие вещи. «Стой!» — закричали они. «Первый ряд на колено!» Задние наклонитесь вперёд. Плечом к плечу, как братья. Копья вперёд и встретьте их железной стеной. Они налетели и поломали у нас столько копий, что обломков их хватило бы всем унтервальденским старухам на лучины на целый год. Но мы также опрокинули множество лошадей, сбили тьму всадников, знаменосцев и рыцарей. И из тех, которые упали, ни один не остался в живых. Прочие отступили в беспорядке, а мы следовали за ними, чтобы они не собрались атаковать нас с изнова. Неприятельская пехота, увидев свою конницу опрокинутой, тотчас побежала. Если бы ты видел, какая тогда поднялась пыль и как посыпались удары. 100.000 молотильщиков, которые взбивают вокруг себя солому, были бы бледным подобием той картины. Клянусь честью, что мне стыдно было бить моим бердышом людей. которые не думали сопротивляться. Тысячи пали на месте, и вся армия их была обращена в паническое бегство. А отец мой? Отец мой, вскричал Артур, что произошло с ним в этом кошмаре? Он благополучно спасся, отвечал швейцарец и бежал вместе с Карлом. Должно быть, много пролилось крови прежде, чем он побежал. Нет, отвечался Сигизмунд. Он не участвовал в битве, но только был при Карле. Взятые в плен говорили, что это принесло нам большую пользу. Что касается бегства, то всякий пойдёт назад, когда нельзя идти вперёд. И в этом нет никакого стыда, особенно же, если сам не сражаешься. Тут он был прерван морданом, который закричал: "Король и королева! Что мне делать?" спросил встревоженный Сигизмунд. А герцоги Лотарингском я не забочусь, но что мне делать, когда войдут король и королева? Не делай ничего, а только встань сними свою шапку и молчи. Сигизмунд исполнил то, что ему было приказано. Король Рене прошёл через приёмную, держа под руку своего внука, а Маргарита следовала за ними. А скорбь и досада искажали её лицо. Она подозвала Артура и сказала ему: удостоверся в истине этого неожиданного известия и принеси мне ответ. Мордан введёт тебя ко мне. Она взглянула на молодого швейцарца и милостиво ответила на его неловкий поклон. Высокие особы вскоре вышли из приёмной, так как Рене непременно хотел проводить своего внука на охоту, на которую он не попал, а Маргарита Спешила удалиться в свою уединённую комнату, чтобы получить там подтверждение неблагоприятных для неё известий. Едва они удалились, как Сигизмунд вскричал: "И это король и королева! Король очень похож на старого Иакова, нашего Гейерштейнского льнчика. Но королева важная особа. И как смело ты к ней подошёл? Как ты говорил с ней? Я бы никогда не мог так ловко этого сделать". Ты верно учился прежде придворному обхождению. Оставим это теперь добрый Сигизмунд, и расскажи мне подробнее об этом сражении. Но прежде мне нужно выпить и чем-нибудь закусить. И ты поможешь мне в этом, если власть твоя в этих великолепных чертогах так далеко простирается. Не сомневайся в этом, Сигизмунд. сказал Артур. При содействии Мордана он легко достал в буфетной комнате разных закусок и вина, за которые молодой Бидерман усердно принялся похваливая поданное ему славное вино, к которому вопреки отцовским наставлениям он начинал привыкать. Насытившись и оставшись наедине с другом своим Артуром за бутылкой котроти и с куском пирожного, он охотно приступил к продолжению своего рассказа. На чём я остановился, Да, на поражении их пехоты она уже никак не могла оправиться, и смятение ежеминутно возрастало. Мы перебили бы половину из них, если бы не остановились, чтобы рассмотреть лагерь Карла. Ах, какое зрелище представилось нам. Каждый шатёр был наполнен богатыми платьями, блестящим оружием, огромными блюдами и ковшами, отлитыми из чистого серебра. Там же встретили нас целой толпы обшитых голунами слуг, конюхов, пожей, одним словом, столько слуг, сколько в армии было солдат. И думаю, тысячи пригожих девушек. Все и мужчины, и красавицы достались победителям. Но ты знаешь, как отец мой строг относительно тех, которые злоупотребляют правами войны. Однако некоторые из наших молодцов не слишком его слушали. пока он не принудил их к повиновению рукояткой своего бердыша. Итак, Артур, тут была знатная опажива. Пришедшие с нами немцы и французы забирали всё, что им попадалось, и некоторые из наших последовали их примеру, так как он очень заразителен. Таким образом, и я вошёл в палатку Карла, куда Рудольф и несколько его товарищей уже забрались, стараясь удалить других. Я думаю, для того, чтобы самим свободно грабить. Но ни он, ни один из его бернцев не смел поднять руки на меня. Так что я вошёл и увидел, как они укладывают в ящики и сундуки груды блестящей серебряной посуды. Я пробрался мимо них во внутреннюю палатку, где стояла походная кровать Карла, и должен отдать ему справедливость, что жёстче её не было в целом лагере. На столе нашел я множество блестящих разноцветных камней, лежащих между перчатками, сапогами, гребнями и другими подобными безделушками. Это напомнило мне твоего отца и тебя. Рассматривая все это, я вдруг увидел моего старого знакомца. Тут он вынул из-за пазухи ожерелье королевы Маргариты, которого я тотчас узнал, потому что я отнял его у лаферетского палача. О-о-о! Любезный приятель, сказал я. Тебе не быть более бургунцем, и ты пойдёшь обратно к моим добрым английским друзьям. И таким образом это ожерелье очень дорого стоит, сказал Артур. И не принадлежит ни отцу моему, ни мне, а королеве, которую ты только что видел. Она достойно носить его, отвечал Сигизмунд. Если бы она на 20 лет была помоложе, то могла бы сделаться славной женой какого-нибудь швейцарского землевладельца я ручаюсь что она держала бы дом свой в большом порядке она щедро наградит тебя за то что ты возвратил ей эту драгоценность сказал артур едва удерживаясь от смеха при мысли о гордой маргарите назначаемой в супруги швейцарскому горцу как наградит вскричал швейцарец вспомни что я сигизмунд бидерман Сын Унтервальденского ландмана. Я не подлый наёмник, которому можно заплатить за услугу деньгами. Пусть она поблагодарит меня на словах или хотя бы поцелуем, и я буду совершенно доволен. Она может быть позволит тебе поцеловать у неё руку, сказал Артур, улыбаясь простоте своего друга. Кхм, руку? Пожалуй, Это можно принять от государя, который стукнул за 50. Но этим я плохо услужил бы молодой королеве майского дня. Артур опять завёл разговор о сражении и узнал, что в герцогском войске число убитых далеко не так велико, как можно было предполагать, судя по серьёзности этого дела. Многие ускакали верхом, сказал Сигизмунд. А наши немецкие всадники занялись добычей, вместо того, чтобы их преследовать. При том же лагерь Карла и нас самих позадержал. Но если бы мы прошли еще полмили и увидели бы земляков наших, повешенных на деревьях, то, верно, ни один швейцарец не остановился бы, пока его ноги несли. А что сделалось с герцогом? Карл удалился в Бургундию, подобно вепрю, почувствовавшему острие рогатины, и который больше разъярен, чем ранен. Но говорят, что он угрюм и задумчив. Другие рассказывают, что он собрал свою разбитую армию, присоединил к ней новые войска, так что мы можем ожидать ещё работы. Но вся Швейцария присоединится к нам после такой победы? А отец мой с ним, спросил Артур. Конечно. Он искренно старается заключить со Швейцарией мир, но ему это вряд ли удастся. Карл безрассуден, а наши земляки теперь гордятся своей победой и имеют на это полное право. Несмотря на это, отец мой всё опасается, что такие победы и такие сокровища переменят наши древние обычаи, и что земледельцы покинут свои плуги для того, чтобы сделаться солдатами. Он много об этом говорит. Но почему деньги, вкусные кушания, хорошее вино и тонкое платье могут столько повредить нам, этого мой бедный ум не постигает. И многих людей поумнее меня это затруднило бы. За твоё здоровье, друг Артур. Это вино бесподобно. Отчего же вы так поспешили с вашим генералом принцем Феррандом приехать сюда? спросил Артур. По правде сказать, ты явился причиной нашего приезда. Я? спросил Артур. Каким образом? А вот каким. Пронёсся слух, что вы с королевой Маргаритой стараетесь уговорить этого старого волынщика, короля Аренея, чтобы он уступил свои владения Карлу и отрёкся бы от Ферранда. отстаивающего свои права на Лотарингю. Вследствие этого герцог Лотарингский послал сюда человека, которого ты очень хорошо знаешь. То есть ты знаешь не его, а некоторых особ из его семейства, с тем, чтобы расстроить ваши замыслы, воспрепятствовать уступки Карлу Прованса и обеспечить Ферранду законность его прав на Лотарингю. Клянусь местью, Сигизмунд, я тебя не понимаю, сказал Артур. Что такая моя горькая участь, возразил швейцарец. У нас дома все говорят, что я ничего не понимаю, а скоро начнут утверждать, что и меня никто не понимает. Итак, говоря без обиняков, это был мой дядя, граф Альберт Гейгерштейнский, брат моего отца. Отец Анны! вскричал Артур. Точно так, наконец-то догадался. Но я никогда его не видал. Всё равно, это такой человек, которому в чужих делах известно вся подноготная. О, он не даром женился на дочери Саламандры. Полн Сегизмунд, неужели ты веришь таким нелепостям? прервал его Артур. Рудольф говорил мне, что и ты не менее меня был изумлён ночью в графстве. Заметил Сигизмунд. Дядя мой имеет у себя волшебные книги из Арнгеймской библиотеки, и говорят, будто бы при содействии неведомых сил он может мигом переноситься от одного места в другое. Однако, несмотря на все свои таланты и средства, он не слишком преуспел в жизни, так как вечно находится в хлопотах и в опасностях. Мне мало известны подробности его жизни. сказал Артур, подавляя в себе сильное любопытство узнать о нем более. «Но я слышал, что он оставил Швейцарию и отправился к императору». «Да», — отвечал швейцарец, — «и тогда он женился на молодой баронессе Арнгейм. Но впоследствии он впал в немилость у императора и у герцога австрийского. А поскольку говорят, что нельзя жить в Риме, будучи в ссоре с папой, то дядя мой счел за лучшее переправиться через Рейн и искать себе убежище при дворе Карла Бургундского, который охотно принимал к себе выходцев из всех земель, лишь бы только они имели графские или баронские титулы. Дядя мой был им принят очень благосклонно, но в продолжении последних двух лет эта дружба охладела. Альберт вступил в одно из тайных обществ, неодобряемых Карлом, который так прогневался на моего бедного дядю, что он принужден был постричься в монахе для спасения своей головы. Но несмотря на произнесённый им обет, он не утратил своей врождённой кипучей энергии и столько настроил прежнему своему покровителю Козни и Преград, что раздражённый Карл искал только предлога задержать его и казнить. Но дядя мой говорит, что не боится его и что несмотря на своё герцогство, Карл гораздо больше имеет причин бояться его самого. Ты сам видел, как он смело действовал в Лаферете. «Клянусь святым Георгом Виндзорским!» — вскричал Артур. «Это каноник святого Павла!» «А-а-а! Теперь ты меня понял!» Он предсказывал, что Карл не осмелится наказать его за участие, которое он принимал в казни Гагенбаха. И это действительно сбылось, несмотря на то, что дядя мой Альберт заседал в собрании государственных сословий Бургундии и убеждал их отказать Карлу в требуемых им деньгах. Но когда началась война со Швейцарией, Альберт, видя, что монашеский сан не защитит его доли и что герцог намеревается обвинить его в тайных связях с братом своим и соотечественниками, отправился в лагерь Ферранда при Невшателе и послал к Карлу грамоту, освобождающую его от своей присяги. — Странная история, показывающая деятельного и хитрого человека, — сказал Артур. — О-о-о! Вы в целом свете не найдёте человека подобного дяде моему Альберту. Таким образом, зная всё, он рассказал герцогу Ферранду, что вы здесь делаете, и вызвался съездить сюда для получения окончательных сведений. И заметь, что хотя он оставил швейцарский лагерь только за 5 или 6 дней до сражения, и хотя между Невшателем и Э 400 миль, но мы встретили его уже на обратном пути отсюда. когда мы с герцогом Феррандом ехали сюда с поля битвы. Встретили? спросил Артур. Встретили кого? Каноника Святого Павла? Я думаю, что так, отвечал Сигизмунд. Но он был одет кармелитским монахом. Кармелитским монахом! вскричал Артур. И я был так слеп, что предложил его услуги королеве Я помню, что он скрывал своё лицо под капюшоном, а я дурак, поддался на такой грубый обман. Впрочем, теперь может быть и к лучшему, что это дело не состоялось, так как даже при полном его успехе я опасаюсь, что этот непостижимый проигрыш сражения разрушил бы все наши планы. Тут разговор их был прерван морданом, который войдя, объявил Артуру, что королева требует его к себе. В этом весёлом дворце мрачный покой из окон которого представлялись только развалины и обломки колонн был избран Маргаритой для своего приюта. Она приняла Артура с благосклонностью тем более трогательной, что она исходила из гордого, властолюбивого сердца, угнетённого бедствиями, удары которых оно так сильно чувствовало. Увы, бедный Артур, сказала она: напрасны усилия твои и отца твоего спасти утопающий корабль. Вода вливается в него всё стремительнее и в гораздо большем количестве, нежели могут вычерпывать её человеческие силы. Никакое предприятие мне не удастся. Сила превращается в слабость, мудрость в безумие и мужество в трусость. Герцог Бургундский, до сих пор победоносный во всех своих смелых предприятиях, едва успел задуматься о том, чтобы подать помощь ланкастерскому дому, как меч его был сокрушен мужицкими дубинами. Храбрая его армия, которая считалась превосходнейшей в целом свете, рассеяна подобно соломе, развиваемой ветром. Сам он ограблен подлыми немецкими наемниками и невежественными швейцарскими пастухами. Что ты узнал ещё об этом необычайном событии? Мало, государьня, кроме того, что вам известно. Хуже всего то, что побеждённые показали постыдную трусость, и что сражение проиграно, тогда как была возможность его выиграть. Счастье ещё, что бургундская армия только рассеяна, а не совершенно истреблена, и что сам Герцк, спавшись бегством, собирает вновь свои силы в Верхней Бургундии. Для того, чтобы потерпеть новое поражение или завести продолжительную и безнадёжную войну, пагубную для его славы? Где отец твой? С герцогом Судареня, отвечал Артур. Поезжай к нему и скажи, что я предоставляю ему заботиться о своих собственных делах, не тревожась больше обо мне. Этот последний удар сразил меня. Я осталась без союзника, без друга, без денег. Нет, государь прервал его артур Счастливый случай возвращает вашему величеству этот драгоценный остаток вашего состояния И подав ей дорогое ожерелье он рассказал ей каким образом оно было вновь найдено Я рада, что случай возвратил мне эти бриллианты сказала королева По крайней мере, я буду в состоянии заплатить долг признательности Отвези их к твоему отцу Скажи ему, что я отказываюсь от всех моих планов, и что сердце моё, до сих пор поддерживаемое надеждой, с этого дня замерло навеки. Скажи, что это ожерелье принадлежит ему, и что он может употребить его на свои надобности. Оно будет скудным вознаграждением за богатое Оксфордское графство, потерянное им из-за преданности той, которая ему его посылает. государня, сказал Артур. Будьте уверены, что отец мой в скорее согласится существовать на солдатское жалование, чем быть вам в тягость при ваших несчастьях. Он никогда не ослушивался моих приказаний, возразила Маргарита. А это будет последнее, которое он от меня получит. Если он слишком богат или слишком горд, чтобы воспользоваться подарком своей королевы, то он найдёт довольно бедных ланкастерцев, имеющих менее средств или не столь ко гордыне. Есть ещё обстоятельства, которые я должен вам сообщить, прибавил Артур и рассказал историю Альберта Гейерштейнского, являвшегося в одежде кармелитского монаха. Неужели ты полагаешь, отвечала королева, будто бы сверхъестественные силы помогают ему в его честолюбивых замыслах и в его скорых поездках? нет государня. Но говорят, что этот граф Альберт Гейерштейнский или каноник Свято-Павла один из председателей тайных обществ, которых сами государи так же боятся, как и ненавидят. Потому что человека, имеющего в своём распоряжении сотню кинжалов, должен страшиться даже тот, кто повелевает тысячью мечей. Но может ли этот человек, постригшись в монахе, сохранить свою власть над членами уголовного суда? Это противно манасскому уставу. Казалось бы так, ваше величество, но всё происходящее в этих мрачных обществах резко отличается от того, что делается при дневном свете. Высшие духовные особы часто председательствуют в амгерихтах, и архиепископ кёльнский считается главой этих страшных судов. Главные члены этих таинственных обществ пользуются преимуществами, которые непостижимым образом доставляют им такое влияние, что оно может показаться сверхъестественным, если не знать обстоятельств, о которых никто не смеет говорить громко. Калдун он или просто убийца, сказала королева. Но я очень благодарна ему за то, что он помешал мне склонить моего старого отца к уступке Прованса, который при настоящих обстоятельствах лишила бы рыне владений, не принеся никакой пользы нашему намерению вторгнуться в Англию. Ещё раз повторяю, отправляйся завтра утром к твоему отцу и подтверди ему, чтобы он думал о себе, не заботясь более обо мне. Британь, где живёт последний клан Кастерского дома, послужит лучшим убежищем для его храбрейших приверженцев. Невидимое судилище владычествует на обоих берегах Рейна.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 Мы скоро с ним разлучимся, и я думаю, что эта разлука доставит ему удовольствие. Ступай. Приготовься к пиршеству и к пляске, к шуму и дурачествам. Но в особенности будь готов проститься с э завтра на рассвете. Отпущенный таким образом королевой, Артур прежде всего приказал Тибо, чтобы всё было готово к их отъезду, а потом начал готовиться принять участие в вечерних забавах. Он отнюдь не так сильно был огорчён неудачей своего посольства, чтобы не найти удовольствия в предстоящих увеселениях, потому что, по правде сказать, ему внутренне было очень не по сердцу, что у простодушного старого короля хотели отобрать его владения ради экспедиции в Англию, представлявшей мало надежды на успех. Если такие чувства были предосудительны, то они не остались безнаказанными. Хотя мало кто знал, Да какой степени прибытие герцога Лотарингского и привезённые им известия расстраивали планы королевы Маргариты. Но все помнили, что между королевой и матерью его, Иоландой, никогда не существовало большой дружбы. И юный принц нашёл при дворе своего деда множество людей, которым не нравилось надменное обхождение его тётки, и которым наскучили ее вечная неулыбчивость, важные назидательные тирады и явное ее презрение ко всем увеселениям. При том же Ферранд был молод, хорош собой и приехал победителем прямо с поля сражения. Что он стал всеобщим любимцем и лишил Артура Филлипсона всех преимуществ, которыми благодаря влиянию королевы тот пользовался в прошедший вечер, это было только естественным следствием того положения, какой занимал каждый из них. Но более всего шокировало Артура то, что даже на приятеля его Сигизмунда простака, как называли его братья, пал луч славы герцога Феррандо Лотарингского, который представил всем блиставшим тут дамам храброго молодого швейцарца под именем графа Сигизмунда Гейерштейнского. Он достал ему костюм более приличный для такого представления, нежели сельский наряд младшего бидерманна. Всякая новинка нравится некоторое время обществу, хотя бы всё её достоинство заключалось только в том, что это нечто непривычное. Швейцарцев очень мало знали за пределами их страны. Поэтому сегодня о них много говорили и обращали особенное внимание на уроженца Гельвеции. Сигизмунд был груб и неловок в обхождении. Это назвали природной откровенностью. Он дурно говорил по-французски, ещё хуже того по-итальянски. Все утверждали, что это придаёт привлекательность его разговору. Танцы его, в которых граф Сигизмунд непременно принял принять участие, походили на прыжки молодого слона. Но всё это даже молодой черноглазый графине, оказавшей накануне благосклонность Артуру, показалась предпочтительная стройности и грациозности телодвижений юного англичанина. Артур, попавший таким образом в тень, находился теперь в том самом положении, которое позднее его испытывал господин Пеппис, разорвавший свой камлотовый плащ. Обстоятельство хоть само по себе и маловажное, но тем не менее не дававшее господину Пеппису покоя. Несмотря однако на фавор, в который так внезапно попал Сигизмунд, затушевав собой Артура, вечер не прошёл, не доставив последнему некоторого удовлетворения. Есть люди, недостатки которых замечаются только в том случае, если их неблагоразумно выставляют на яркий свет. И это самое случилось с Сигизмундом простоком. Проницательные провансальцы скоро заметили его простоватость. И начали забавляться на его счёт разного рода тонкими шуточками и колкими остротами. Вероятно, эти насмешки были бы не столь завуалированы, если бы швейцарец не явился в танцевальную залу со своим неразлучным товарищем мечом, величина и тяжесть которого не предвещали ничего доброго тому, кого Сигизмунд заметил бы в намерении над ним посмеяться. В продолжении всего вечера Сигизмунд допустил одну только важную неловкость. А именно, прыгнув высоко вверх, он обрушился всей тяжестью своего могучего тела на маленькую ножку одной прелестной девицы. И едва было не раздавил её. Артур старался не смотреть на королеву Маргариту, чтобы не дать повода окружающим подумать, что он ищет её покровительства. Но в замешательстве, с которым неловкий швейцарец старался извиниться и в досаде Чуть не поколеченный им провансалки, было что-то столь забавное, что он не мог удержаться, чтобы не взглянуть в ту сторону, где стояло парадное кресло Маргариты, желая увидеть, заметила ли она этот казус. То, что предстало его взору, приковало всё его внимание. Голова Маргариты была опущена на грудь. Глаза полуоткрыты. Черты лица её изменились. И руки были судорожным усилием стиснуты. Стоящая подле неё статс-дама, старая глухая блезорукая англичанка, сочла, что облик королевы объясняется только рассеянностью и равнодушием, с которыми Маргарита обыкновенно присутствовала на празднествах провансальского двора. Но когда объятый страхом Артур, приблизившись к креслам, принудил её взглянуть на Маргариту, то, посмотрев на неё с минуту, Стацдамов вскричала: "Матерь Божья! Королева умерла!" И это действительно было так. Казалось, последняя искра жизни в этой гордой, чистолюбивой душе угасла по её собственному предсказанию, вместе с последним лучом её политических надежд.